Глава 65. пятая. Мертвая. Тогда же. Натан. Мне бы только один звонок. Только один. Один долбанный звонок, и лучше, конечно, в дверь. Пусть бы просто позвонила в эту дверь, я бы открыл, и... И что потом? Она бы все равно была ко мне равнодушна. Как раз это в новых реалиях становится для меня совсем не таким важным, как вчера. Не могу представить свою жизнь без Жданы. Не могу и все тут. Жаль, что она может, причем с легкостью, раз даже спорить со мной не стала. Настолько же я привык думать, что она всегда будет рядом. Отвыкать от такого точно буду долго. Уже выхожу из прихожей, как вдруг слышу этот треклятый звонок, в дверь. Наверное, она все-таки решила отреагировать на сообщение. У меня все внутри замирает, а в кровь впрыскивается столько адреналина, что мог бы в нем искупаться. Так, стоп, приказываю себе. Чувство отставить, ты просто откроешь дверь, заведешь ее внутрь, заберешь у нее этот гребаный чемодан. Жаль, в сейф не поместится, чтобы точно не сбежала. Потом обнимешь и закажешь еду. Никаких разговоров, никаких выяснений, скандалов и тем более ремней на руках. Завтра спокойно все обсудим и начнем строить новую жизнь. Опять я, кажется, брошу. Появился повод. Несусь вперед, как очумелый, поворачиваю ручку замка, резко открывая дверь, а там... неждано, Даже близко не она. «Судя по тому, как вытянулось твое лицо, ты не очень-то рад меня видеть», — басит Кирилл, заходя в квартиру. «Какого хрена ты не отвечаешь на звонки, Карц? Я тебе все телефоны оборвал, даже твой секретарь не знает, где ты». «Давай не сегодня», — вяло пытаюсь отбиться. «Ну, от Трубачева просто так не избавишься». Он шагает вглубь квартиры, останавливается у того самого дивана, где я провел этот день. Видит початую бутылку Мадеры и сразу делает свои выводы. «Нашел, когда бухать». «Ну, прости, первый раз за многие годы прогулял работу». «Хрен с ней с работой». «После вчерашнего половина Поляриса до сих пор под шофе, никто толком ничего не делает», продолжает он, раздражая своим голосом мои барабанные перепонки. «Тогда что тебе здесь надо?» — морщил лоб. «А вот надо!» «Ничего, что ты привел в мой дом проститутку!» «Ничего, что ты позволил моей жене с ней подружиться!» «Она общалась с моими детьми!» «Ты вообще соображаешь, что ты делаешь, Карц?» Или сдерживаюсь, чтобы от всей души ему не врезать, спрашиваю, скрежеща зубами. Поговорил с Шиловым, да? Да, поговорил. Он сказал: ты доводом разума не внемлешь. Какая женитьба на шлюхе, Натан, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Кого ты вводишь в наш круг? Прежде чем ответить, несколько раз глубоко вздыхаю, пытаюсь объяснить мое видение ситуации. Половина жен наших друзей — шлюхи, модельки, тусовщицы, которые за модные тряпки облизывали всех подряд. Ждана не в пример чище их. Нормально ты сейчас жен друзей опустил, — он скрещивает руки на груди. Не сравнивай профессиональную шлюху и их. Количество партнеров слишком разное. Если так судить, я тогда кто? — усмехаю зло. Такая же шлюха, только мужского пола. «Сколько у меня их было, страшно вспомнить». Кирилл прищуривается и резко выдает. «Более чем уверен, что за деньги ты все же не трахаешься. Или я чего-то не знаю. Секс за плату – это секс за плату. Как ты вообще умудрился начать жить с девочкой по вызову?» «Похоже, Шилов тебе толком ничего не рассказал. У нас все было не так, она необычная девочка по вызову». «И я рассказываю ему про аукцион». Про систему годовых контрактов, про клуб всемогущих. Карц, ты не обижайся, но это какая-то голубая муть. Какой дворец внутри развален, какие девушки-лоты, бредсевые кобылы. Шел бы ты домой, Трубачев. Мы не договорили, и я не уйду, пока ты не поймешь, что на шлюхе жениться нельзя. Слово «шлюха» из уст друга каждый раз действует на меня, как крепкий удар под дых. Если не хочешь, чтобы я разбила об твою голову ту бутылку, показывая взглядом на несчастную модеру. вали отсюда, да побыстрее. Лицо Кирилла резко превращается в злобную маску. Вижу, хочет многое мне сказать, но ограничивается одним лишь словом. «Трезвей!» и уходит. Той же ночью, Натан. Легко сказать «трезвей». «Не могу. Не сегодня». Я звонил Ждане 350 миллионов раз. Я отправил ей больше 50 сообщений. Написал несколько писем на почту, проверил даже тот аккаунт в соцсети, который она использовала для продвижения Кириной группы. По всем фронтам молчок. Неужели больше про меня даже не вспомнит? Не могу в это поверить. Не могу осознать. Как можно еще вчера с удовольствием с человеком спать, «Принять его предложение, на следующий день внести в черный список? Обида?» «Ну да, тут я постарался. Готов извиниться и за ремень, и за те грубые слова, только перед кем извиняться-то?» «Ближе к трем утра вспоминаю, что у меня есть контакт менеджера Жданы. Недолго думая, набираю номер и попадаю, конечно же, на голосовую почту. «Любишь спать ночью, гнида паршивая!» Отшвыриваю телефон за ненадобностью, опрокидываю в рот остатки, найденной в шкафу бутылки коньяка и заваливаюсь в постель. Ложусь на то место, где обычно спала моя любимая. Не могу больше называть ее стервочкой, даже мысленно, и плевать, что заслужила. Подушка пахнет ею, тонко так, мне приятно до дрожи, и в то же время больно от этого запаха. Я ужасно по ней скучаю. Если она не вернется, я сойду с ума. Сам не замечаю, как проваливаюсь в сон. Мне снится наш последний отдых на море. Она бесподобна в белом купальнике. Мы плаваем, гуляем, лежим на песке, а потом Ждана куда-то пропадает. Я ищу ее и не могу найти, громко зову, кажется, даже кричу во сне. И вдруг она показывается из воды. Просто выходит из нее... И при этом, как будто не дышит, по крайней мере, ее грудь не вздымается, нет характерного движения. А еще у нее глаза бесцветные, мертвые какие-то глаза. Огромные, как блюдцы, и мертвые. Она больше не она, а какая-то потусторонняя тварь. Но она мне даже в таком виде люба. Просыпаюсь в холодном поту, смотрю на часы 10.00. В комнате жарко, как в аду, потому что я забыл включить ночью сплит. Врубаю его на полную мощность, потом трясу головой, селись отогнать от себя образ Жданы с бесцветными мертвыми глазами и не могу. Мне будто приклеили фото к обратным сторонам век. В душе появляется стойкая уверенность, с ней что-то случилось. Точнее, я бы даже сказал, прямо сейчас случается. Не могу объяснить, откуда взялось это знание, но оно есть, и от этого мне просто невероятно паршиво. «Она же не может быть и в самом деле мертва, так?» Хватаюсь за телефон, снова пытаюсь дозвониться сначала до Жданы, потом до менеджера, но успех тот же, точнее его нет совсем. «Я должен ее найти и поговорить. Пусть даже пошлет, но я обязан убедиться, что с ней все в порядке. Не вздохну спокойно, пока с ней не пообщаюсь. Тут мобильная оживает». Не глядя, беру трубку и разочарованно фырчу, когда слышу голос Кирилла. Карц, неделю назад договаривались, что это суббота, рабочая, где ты есть? Или еще не протрезвел? Отец уже грозился тебя уволить. Увольняй!» Резко чеканю. Собираюсь положить трубку, но Трубачев это предчувствует и идет на опережение. «Успокойся, поговорить хочу, есть тема. В общем, не телефонный разговор, приезжай в офис». «А лучше приезжайте вместе со Жданой. Обещаю, больше никаких наездов. Я хочу у нее кое-что уточнить. Просто пообщаемся». От такого желания друга мне становится смешно. Я бы тоже очень хотел с ней поговорить. «В смысле? Ты ее у меня вчера видел?» Спрашиваю с издевкой. «Нет». «То-то же. Мы поругались, и она вернулась туда, откуда я ее взял». У нас разбег, так что зря ты, по моему поводу, беспокоишься. Тогда сам приезжай. Я немного копнул в историю клуба «Всемогущие». и что рассказать.